Он основоположил самое главное в экономике, политике, истории. Математика и литература, физика и статистика все влекло к себе Маркса. И ни к одному предмету науки и искусства нельзя отныне приблизиться, не вооружившись его методом. Он также первый создал в своих произведениях теорию систем, ставшую магистралью для движения современного миропознания. О себе и о своей огромной значимости для человечества Энгельс не думал. Его стесняло всесветное признание, почести и благодарность товарищей он хотел бы отдать тому, кого уже не было. Маркс, однако, жил не только в своих книгах, но и в огромной любви к нему, не гаснущей, как вечный огонь, в душе Энгельса. Люди знали об этом. В десятую годовщину смерти Маркса Они направляли телеграммы и послания с траурных собраний на Риджинс-Парк-Рот-122. В марте 1893 года, чтобы посетить могилу Маркса и повидать Энгельса, приехали Лафарги и Бебель. В доме на Риджинс-Парк-Рот они встретились с английским рабочим Джоном Бернсом, одним из быстро приобретающих политический вес деятелей рабочего движения. Вместе с Тусси Бернс руководил стачкой лондонских докеров — и выдвинулся в лидеры трет Юноша, с виду, несмотря на 35 лет, он обладал изрядным опытом борьбы, деловитостью и напористостью. Туси надеялась, что пролетарская косточка спасет Бернса от скольжения и отступничества ради выгоды и карьеры. В это время он только начал сближаться с влиятельными либералами. Лафарк, Бебель и Бёрнс были парламентариями, и Энгельс, присутствовавший на их встрече, сказал Лаурия с удовлетворением, «Не правда ли, Лер, в обмене мнениями этих видных деятелей не только рабочих партий, но и одновременно и депутатов трех высших органов своих стран, есть символическое начало? Вот оно, наглядное, живое доказательство наших больших завоеваний. Могли ли мы мечтать об этом лет сорок назад?» Недавно старина Гарни, этот неистовый чартист и старомодный путаник, но честнейшей души парень, напомнил мне, что с февральской революции 1848 года прошло уже черт знает сколько времени. Подумать только целых 45 лет. Кажется, мы вчера только кричали «Да здравствует республика!» И однако с тех пор мы отметили столько разных годовщин, что начинаешь забывать эти полубуржуазные даты. Через пять лет будет уже полвека со времени нашего обстрела всех деспотов мира с вышки Новой Раинской газеты. Мы тогда восторгались республикой с маленькой буквы. Теперь напишутся во Франции с большой. А как оказалось, ничего ровно не стоит. Буржуазная республика всего лишь исторический этап, к тому же почти отживший. Так-то нам нужна рабочая пролетарская республика. Лаура посетовала на то, что речи Лафарга в палате в последнее время не вызывает прежнего интереса. Мне кажется, Поля это обескураживает, тем более его выступление, по-моему, становится все убедительнее, мне кажется, что он способен словом зажечь даже ледники на Монблане, а господа депутаты демонстративно издевают и перешептываются. Ерунда. Этим они демонстрируют свое мнимое могущество. «Пигмеи и слепцы». Жизнь их опровергнет. Помнишь, как в Германии освистывали и гнали наших соратников, а теперь их в Рейстаге более 30, и они господа положения? Спроси Бебеля. Он заявляет, что если бы социал-демократов было там 100, то есть четвертая часть всего состава, то Рейстаг перестал бы существовать. Главное, нам надо доказать единожды и навсегда, что наша партия — это и есть представитель подлинного социализма. Все остальные группы и группочки, порождение, отошедшие в прошлое детской стадии пролетарского движения. Ты писал Полю, что французский пролетариат должен осознать свою историческую роль. Это аксиома. Кстати, Лер, обещай мне быть более аккуратным корреспондентом. Дорогой генерал, если бы ты только знал, как проходят мои дни. Поль появляется домой урывками, он стал летучим голландцем. Я только и делаю, что упаковываю и распаковываю его котомку, как он мило называет свой дорожный баул. Приближается наша серебряная свадьба, и что же, вероятнее всего, эта небезразличная для нас дата застанет его в пути».